Глава шестая. Последние слова сопровождались продолжительным вздохом и тягучей нотой трепетных струн гитары. Я был вне себя. черный, Невольник. Тысячи бессвязных мыслей, пробужденных необъяснимой песней, только что мною услышанной, кружились в моем мозгу. Мною овладело страстное желание покончить с незнакомцем, осмелившимся примешивать имя Марии к песням любви и угроз. Я судорожно сжал в руках свой карабин и выбежал из павильона. Испуганная Мария протягивала еще руки, чтобы удержать меня, но я уже был в глубине чаще, откуда слышался голос. Я обшарил лес повсюду, я обошел вокруг всех толстых деревьев, перебрал все высокие травы, но не нашел ничего. Ровно ничего. Бесполезные поиски в связи с бесполезными размышлениями о только что слышанном романсе внесли в мой гнев некоторую долю стыда. Неужели дерзкий соперник останется для меня и недостижимым, и непостижимым? Неужели мне его не открыть и не встретить? В эту минуту меня вывел из задумчивости звон бубенчиков. Я обернулся. Подле меня стоял карлик Хабибра. «Здравствуйте, господин», — сказал он, почтительно кланяясь, но самый взгляд, которым он смотрел на меня искоса, с каким-то неопределенным выражением хитрости и торжества, словно подчеркивал мое смятение. «Отвечай!» — скричал я внезапно. «Не видал ли ты кого-нибудь в этом лесу?» «Никого, кроме вас, мой сеньор», — отвечал он спокойно. «А не слыхал ли ты голоса?» — снова спросил я. Невольник помолчал с минуту, как бы спрашивая себя, что ему отвечать. Я кипел негодованием. «Скорей!» — сказал я. «Отвечай скорее, несчастный! Не слыхал ли ты здесь голоса?» Он взглянул мне смело в глаза своими круглыми, как у хищного ястреба, глазами. «О каком голосе говорите вы, господин? Голоса есть всюду и во всем. Есть голос птиц, есть голос воды». «Есть голос ветра и листвы?» Я прервал его, сильно встряхнув его за плечо. «Низкий шут! Перестань издеваться надо мной, а не то ты увидишь вблизи дула моего карабина. Отвечай в нескольких словах, не слыхал ли ты в лесу мужского голоса, певшего испанскую мелодию?» «Да, сеньор», — отвечал он мне, немало взволнованный. И слова на эту мелодию слышал. «Послушайте, я расскажу вам, как было дело». Я гулял по опушке этой рощи, прислушиваясь к тому, о чем звенели мне на ухо серебряные бубенчики моего колпака. Вдруг ветер донес до меня несколько слов на языке, который вы называете «испанским». Первый язык, на котором я лепетал, когда мой возраст определялся месяцами, а не годами, и когда моя мать подвешивала меня к себе на спину тесёмками из красной и желтой шерсти. Я люблю этот язык. Он напоминает мне то время, когда я был еще только ребенком, а не карликом. Я пошел в сторону голоса и слышал конец песни». «Ну, что же, разве это все? спросил я нетерпеливо. — Да, господин, но если вам угодно, то я скажу вам, кто пел там в лесу. Я чуть не расцеловал бедного шута. — О, говори! — вскричал я. — Говори, вот мой кошелек, Хабибра, и я дам тебе десяток других кошельков лучше этого, если ты мне скажешь, кто этот человек. Он взял кошелек, открыл его и улыбнулся. — Десять кошельков лучше этого, господин. Помните, сеньор, последние слова песни? «Ты белая, а я черный. Но и дню приходится вступить в союз с ночью для того, чтобы породить зарю и закат, которые прекраснее его самого. Так вот, если эта песня говорит правду, то Хабибра, ваш смиренный раб, родившийся от негритянки и белого, красивее вас. Я — плод союза дня и ночи. Я — та заря или тот закат, о котором говорится в испанской песне. Значит, я прекраснее вас. Карлик перемешал эти странные речи с раскатом смеха. Я опять прервал его. «К чему эти нелепости? Что ты хочешь сказать? Объяснишь ли ты мне, кто пел в роще?» «Вот именно, сеньор», — возразил Шут с насмешливым взглядом. «Очевидно, человек, певший такие, по вашему выражению, нелепые вещи, не может быть ничем иным, как таким же Шутом, как я». Я заслужил свои десять кошельков. Я поднял уже руку, чтобы наказать за дерзкую шутку Хабибру, как вдруг в роще раздался страшный крик со стороны реки, где находился павильон. Это был голос Марии. Я пустился бежать. Я летел вперед с ужасом, спрашивая себя, какое новое несчастье могло грозить мне. Едва переводя дыхание, я добежал до зеленой беседки. Там меня ожидало страшное зрелище. Чудовищный крокодил, тело которого было наполовину скрыто прибрежными тростниками, просунул свою огромную голову в одну из зеленых арок, подпиравших крышу павильона. Его отвратительная, полуоткрытая пасть угрожала молодому негру колоссального роста, поддерживавшему одной рукой обезумевшую от ужаса девушку и смело вонзавшему другой рукой железный топор в острые челюсти крокодила. Крокодил бешено отбивался от этой смелости и могучей руки, сдерживавшей его натиск. Когда я показался у порога беседки, Мария радостно вскрикнула, вырвалась из рук негра и упала в мои объятия, восклицая «Я спасена!». При этом крики негр стремительно обернулся, скрестил руки на своей вздымавшейся груди и, вперев в мою невесту взор, замер неподвижно, точно не замечая, что крокодил тут, подле него, и готов уж пожрать его. И храбрый негр непременно погиб бы, если бы я, опустив Марию на руки ее кормилицы, застывшей в ужасе на скамье, не подошел к чудищу и не всадил ему в упор, прямо в пасть, весь заряд своего карабина. Зверь открыл и закрыл еще два или три раза свою окровавленную глотку и потухшие глаза. Но это уже была агония. Затем он опрокинулся с шумом навзничь вытянув свои огромные чешуйчатые лапы. Он был мертв. Негр, которого я так удачно спас, повернул голову и увидал последние судороги чудовища. Он потупил тогда глаза в землю, потом посмотрел на Марию, снова прижавшуюся к моей груди, и сказал по-испански голосом, в котором звучало большое отчаяние. «Зачем ты убил его?» И неожидаемый его ответа, Он исчез, углубившись в рощу.